Глава 3. Стили речи и формы речи. Стили речи. Разделу языкознания под названием культура речи очень близок к другой раздел языкознания практическая стилистика, которая изучает стили речи и употребление в них языковых средств. Язык как явление социальное, выполняет различные функции. Важнейшие общественные функции языка – общение, сообщение и воздействие. Для реализации этих функций сложились и оформились отдельные разновидности языка – функциональные стили. Стили языка, используемые в речевой деятельности – это стили речи. Функциональный стиль речи представляет собой совокупность языковых средств, обусловленных ситуацией. Выделяются следующие стили речи – разговорный и книжный, которые подразделяются на научный, официально-деловой, публицистический и литературно-художественный. При характеристике стилей следует обращать внимание на такие стороны явления. Основные функции, сфера применения, общие особенности стиля, языковые средства для выражения этих особенностей. В основе каждого функционального стиля лежат общеязыковые межстилевые средства. В частности, если говорить о словарном составе, то это нейтральные общеупотребительные слова. В то же время каждый стиль отличается наличием определенных особенностей, преобладанием тех или иных слов синтаксических конструкций. Например, слова, уместные в разговорной речи, нельзя употреблять в научной статье или при написании заявления. Рассмотрим особенности каждого стиля речи.